Она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил его, и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея Петр, Федоров дед, не походил на своего отца. Это был простой степной барин, довольно взбаломышный, крикун и капотун, грубый, но не злой хлебосол и псовой охотник.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 И кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого Финьфлёра. Перевела на его имя все свое состояние, и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй а Ришелье, окруженная арабчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV., С эмалевой табакеркой работы пятито в руках и умерла, оставленная мужем. Вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар, мы говорим о браке княжной, не об ее смерти, над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика.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 Петр Андреевич не ошибался, Точные и Дидерот, и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни, Руссо, Иринай, Гельвец, и много других подобных им сочинителей сидели в его голове, но в одно только голове. Бывший наставник Иван Петрович, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века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 И она привязалась к Ивану Петровичу всею силой души, как только русские девушки умеют привязаться, и отдалась ему.